Глава 23. Ещё пару дней я радуюсь жизни. Серьёзно. Не знаю, как именно это получается, но я по-прежнему пытаюсь привыкнуть к Идану и тому, что творится между нами. К нашим утренним и вечерним посиделкам, к его рукам на моём теле, к накатывающему беспокойству, которое сменяется слишком острыми желаниями и уже полноценным волнением. Иногда мне кажется, что кто-то яростно трясёт коробку с чувствами у меня в груди. Они спешат перекрыть одно другое или вообще появляются не в попад. Как иначе объяснить, что пару раз я смущаюсь от того, что Рэйм прижимает меня к плечу на людях? Смущаюсь больше, чем когда он прихватил меня впервые перед толпой студентов и объявил своей избранницей. Успокаиваю себя мыслью, что я вообще просто в первый раз влезла в отношения с кем-либо. Отличное достижение для студентки, три недели проучившейся на парном факультете. Вечно у меня всё не как у людей, но винить некого. Да и не хочется. Мне неплохо, правда. Всё летит под откос в последний день недели, когда уже после занятий за нами приходит помощник ректора. Я догадываюсь, что это значит, раньше, чем он открывает рот. Нас вызывают к Алману опять. Мы переглядываемся с Реймом, я невольно сжимаю руки и гашу слабо взвившееся в груди пламя. Что на этот раз, спрашивает мой почти неэффективный избранник. Разумеется, нам не отвечают. Ладно, Идан умудряется взять меня за плечо. Жест знакомый и даже успокаивающий, как и его пронзительный взгляд, чтобы не случилось, не переживай слишком сильно. Но кажется, несмотря на попытку казаться непробиваемым, он подозревает что-то плохое, и я тоже. Присаживайтесь, предлагает нам Илман, когда мы заходим в кабинет. Лорд Илман серьёзно начинает мой напарник. Вам не кажется, что мы у вас слишком частые гости? Это мягко сказано, отзывается ректор. И не подумайте, что я рад. Его взгляд изпод лоббии не сулит ничего хорошего. Ладно, я не буду ходить вокруг да около, вздыхает он, скрещивая руки. Вы вроде как взялись за ум, это похвально. Илман делает паузу, и как бы я ни готовилась к худшему от следующих его фраз, всё равно холодею. Тем не менее, «Мне уже в третий раз за последнее время задают вопрос, как именно вы стали парой, и мне тоже интересно». «Мы подходим друг к другу», — отвечает Ида на раздражение, чем я ожидала. «И вообще нравимся, этого мало? Ваш отец хочет, чтобы вас допросили под действием заклятия правды». «Я застываю». Двигаю губами и едва не выпаливаю прямо ректору в лицо пару крепких слов. Ощущения вдруг самые кошмарные. Я ждала чего-то плохого от Рейма-старшего, но сейчас, когда страхи воплотились в жизнь, сердце падает в желудок. «Мой отец...» — голос избранника рядом звенит. «Какое право он вообще имеет? Он ваш ближайший родственник, Иден, и человек, которого я уважаю и к мнению которого могу прислушаться. Мне жаль, что ваше знакомство с семьями не задалось». Рациональный взгляд ректора хуже всего. Но позволю себе заметить, само по себе это не трагедия. Почему вы так возмущены? Вам есть что скрывать? Потому что это оскорбительно. В каких случаях студентов допрашивают под заклятиями? В случаях, когда они могут представлять угрозу для работы академии или для других учащихся. Я моргаю. Даже мой избранник откидывается на спинку стула и смотрит на ректора несколько секунд молча. А какой угрозе вы говорите? Я хочу услышать ваши мотивы, роняет Эльман. Зачем именно вы стали парой? И вот теперь я вдруг начинаю чувствовать, что предыдущие страхи были детскими. Мотивы? Чтобы стать лучшими на вашем замечательном факультете. Идан реагирует быстрее моего опять. Разве это не очевидно? Вот и скажите это под заклятием. Меня словно бьёт электрическим разрядом, потому что мне не очевидно ничего. Нет, он серьёзно. Как именно так случилось? Я понимаю, что именно мои мотивы интересуют кино на Рейма, но почему речь зашла об изначальных, а не о текущих? Гляжу на ректора и завожу руки за спинку стула, вдруг очень боясь себя выдать. «Вы к нам несправедливы», — вырывается из меня. На миг выражение лица Элмана меняется, по безэмоциональному лицу скользит что-то похожее на усталость. «Знаете, мне нравится, как вы смотритесь вместе в последнее время». Проблемы вы явно решаете сообща. Если скажете, что поначалу вас связывал лишь несерьёзный расчёт, но сейчас вам нравится работать в паре, можете не переживать, я не стану к этому придираться. Мне просто нужно закрыть один важный вопрос. и его неожиданно доброжелательный тон — то, что окончательно меня добивает. Какой вопрос? Чей? Я спрашиваю об этом вслух, но в ответ получаю лишь хмуро. По правилам я должен уведомить вас о проверке через заклятие заранее, чтобы вы могли все обдумать, что и делаю. Вы пройдете ее на следующей неделе. Можете отказаться, но тогда мне придется сделать неутешительные выводы. Просто согласитесь на все, и, думаю, больше проблем не будет. Вы свободны. Я прикладываю руки к албоу, выбираясь из неприятного кабинета в очередной раз. Конечно, отец Иданы не оставит нас в покое. Парень рядом со мной думает о том же, судя по тому, как запрокидывает голову. Демоны, ругается в воздух. Нам нужно всё обсудить, глухо говорю я. Нужно решить, что с этим делать. Он цапляет меня за руку, я иду рядом, чувствуя себя как в тумане. Мы ведь можем что-то сказать, не раскрывая деталей. бормочу по дороге. Насколько сложно обманывать заклятие правды? У тебя есть опыт, возможно, даже немалый, с такими-то возможностями и нравами в семье. Вспоминаю невольное его замечание про мешок сфер. Почему-то сейчас оно вызывает сочувствие и раздражение. Сложно, откликается Идан. Вспомни зелье и представь, что будет раз в 5 хуже. Болтать обо всём подряд не потянет, но ты даже думать толком не сможешь о лжи. Один хорошо составленный вопрос, и ты расскажешь, что я нашёл тебя в баре и предложил разбить чужую пару. Стихии. Хуже всего, что мы действительно виновны. Я и он наделали глупости, а теперь расплачиваемся. Жалею ли я? Искосо смотрю на своего вроде как парня, невольно черчу взглядом по его подбородку и красивым губам. Послушай, — поворачиваюсь к нему. Ты не хочешь всё же попробовать договориться с отцом? Я не буду лезть в ваши отношения, но мне всё-таки показалось, что он не желает тебе зла. Стараюсь говорить аккуратно, потому что действительно не хочу предлагать ему неприятных глупостей. Он знает кино Нарейма куда лучше моего. На парень к счастью смотрит на меня без малейшего осуждения, скорее просто мрачно, из каким-то выражением, от которого мне становится жарко. Снова думаю, что не к месту. Бесёнок, дай мне подумать. Мой отец, конечно, проблема, за которую мне бы неплохо ответить, верно? И он обхватывает меня рукой, после чего прижимает к своему плечу. Не помню, чтобы он так делал. Вот именно с таким видом и так просто удивительно, но я расслабляюсь. Приятно. Достаточно ли, чтобы действительно всем рискнуть? Я до сих пор не могу сказать, что разобралась в собственных чувствах. Я сказала Райму, что если мы справимся с его отцом, остальное тоже получится. Но а может быть именно сейчас, впервые за долгое время, я не хочу ни с чем справляться. Мне вдруг очень хочется, чтобы нас просто оставили в покое, дали пожить как нормальной паре, хотя ничего нормального между нами по-прежнему нет. Я натворила много странных вещей, предала всю свою привычную жизнь. Может ли у нас что-то получиться на самом деле? Я не знаю. У краткой вдыхаю его запах. Откуда вообще во мне всё это? Мысль, что в Ежевике есть что-то данельзе соблазнительное, что руки у Рейма сексуальные, как и груди у Смешки, которые въедаются мне в кожу. Он всегда был красивым засранцем, но я в основном концентрировалась на второй части этой характеристики. Что если всё это наваждение, которое накрыло меня по ошибке? Что если всё это не для меня? И мне нужно очнуться. Я провожу руками по его плечам, словно ища ответы, но не нахожу. Мне бы тоже подумать, говорю привычную вещь. Проветриться, схожу к Талии. Почему-то сейчас, как никогда, хочется поговорить с подругой. Может, уткнуться в неё похожим образом и спросить совета, как вообще строят отношения с парнями. Не болтай ей слишком много гадостей про меня, умудряется фыркнуть избранник. Да и вообще правды Разумеется, Тал я собираюсь искать в её комнатах, но Эйден решает, что ждать меня полвечера занудно, так что он тоже заглянет к кому-нибудь. Мы расстаёмся у лестницы. Я бреду по коридору, не особенно глядя по сторонам, пока меня не окликает знакомый голос. Кел. Я поворачиваюсь, гляжу на Альнара, не сразу понимая, что действительно вижу его шагах в 10, и он сокращает это расстояние довольно быстро. Приветствие излишне, мы виделись днём. Ты не против поговорить? Ал, ты же сказал, что лучше не надо. Не то чтобы я пытаюсь его отшить, но это первый раз, когда мы вообще перебросились больше, чем пары слов за последние 3 дня. Невольно вспоминаю, что обещала Рейму не пересекаться с Альнаром, и хотя я надеялась однажды изменить эту установку, но с общего согласия и в какой-нибудь более спокойный день. Но Ал крутит ремешок на руке, смотрит на меня очень пристально и выдаёт раньше, чем я готова. Мы с Глорией расстаёмся. Я открываю рот и закрываю, с трудом перевариваю то, что только что услышала. Кажется, что слова повисли в воздухе и почему-то не добираются до сознания толком. Вот как? Альнар, я очень рада за тебя. Звучит, может, не лучшим образом, но я серьёзно. Кари глаза светлеют на миг. Да, я надеялся, что ты рада. Может, отойдём куда-нибудь? Он стреляет взглядом по сторонам. Я тоже. Куда, зачем идти? в безлюдное место, где нас никто не увидит, вспоминаю, что последний разговор в таком закончился запертой дверью и кучей подозрений. Может, наоборот, лучше стоять в коридоре. Если мы будем держаться на расстоянии в пару шагов друг от друга и болтать без лишних эмоций, внимание привлечём меньше. В стихии, мы всё же живём в нормальное время, когда за один лишний взгляд не вызывают на дуэль, правда? Хотя я уже не знаю, куда и за что меня нынче могут вызвать. Медленно понимаю, что думаю первым делом о проблемах, а не о сути слов Альнара. Он расстался с Глорией и хочет поговорить об этом со мной. Это то, о чём я мечтала долго, горячо. Келле, ты же не злишься, что я держался в стороне последние дни? Пытается вывести меня из ступора Ал. Мне нужно было всё решить: с Глорией, с отцом. И как дела с отцом? Невольно спрашиваю я. Он знает, что Глория пыталась выставить меня дураком. что я не собираюсь оставаться с ней. Я рассказал ему о тебе, какая ты замечательная, и он согласился, что, может быть, поспешил, что мне нужна хорошая девушка. Это шаг вперёд, говорю я. Я уйду с факультета, продолжает Ал, снова смотрит по сторонам, замолкает, когда мимо нас проходит пара студенток. Я пользуюсь паузой, надеясь прийти в себя, но она не очень помогает. Хочу вернуться на следующий год, но только если найду девушку, которая будет мне дорога. Как ты? Во рту у меня засуха. В голове бьёт тысяча невидимых молоточков. Знаю, у тебя могут быть свои мысли на этот счёт. У тебя, похоже, всё не так уж плохо с Реймом. Я думаю, что у жизни странное чувство юмора. Пару недель назад от таких слов я бы запрыгнула на облака от счастья. Это ведь Ал, парень, при мысли о котором у меня всегда сжималось сердце. Оно сжимается и сейчас, мне немного больно. невольно смотрю на его руки бегу взглядом по рубашке, по плечам, к шее и лицу меня всегда привлекал его тёплый взгляд, его волосы, которые никогда не лежат ровно, его улыбка знакомая, да нельзе уютная сейчас улыбки нет, и его лицо кажется мне вдруг почти обычным. Оно приятное, с правильными чертами, но я не понимаю, почему не нахожу в них чего-то невыразимо притягательного, как и в его голосе. в этом предложении, в разговоре. Альнар, я считаю, что это правильное решение, почти повторяю свою первую фразу, сама себе поражаясь. Расстаться с Глорией для тебя. Ну а насчёт остального, подожди. Он моргает немного ошарашенно. Я слишком резко всё это тебе выдал, или дело во внимании ректора? Или что-то случилось в моей жизни, отчего его предложение не вызывает во мне и капли того восторга, что раньше вызывал малейший взгляд? У меня вообще сейчас плохо с чувствами. Коробку заклинило не иначе. Едва не прикладываю руку к груди, чтобы её растермашить. Очень хочется перестать напоминать себе бестолкового стукана, но под рёбрами всё словно покрылось ржавчиной. Подумай, Кел, продолжает Альнар. Я совершил ошибку, согласился связаться не с той девушкой, не разобрался в себе. И ты тоже, но мы можем всё исправить. Мы. Не отвечай мне сейчас. Добавляет он, когда я уже открываю рот. Мне необходимо было время, и тебе оно пригодится, подумай. Тогда мне нужно идти. Бросаю я жалкую ложь и рвусь прочь, прежде чем он скажет что-либо еще. К Тал я даже не заглядываю. Проношусь до своей комнаты, наивно гадая, не вернется ли скоро Иден. Сейчас свет выключен, везде тишина. Мечусь по гостиной, тоскливо смотрю в окно и падаю в кресло, прикрыв лицо руками. С четверть часа так и сижу. Неизвестно, на что надеясь. Может, что на меня вот-вот накатит какое-нибудь просветление, сломавшийся механизм за рёбрами смажут маслом, и я снова смогу хотя бы ответить на вопрос, какого демона я так нелепо вела себя с парнем, который вообще-то мне дорог. А потом в дверь стучат. Удивляюсь, потому что Рэм стучать вряд ли бы стал, хотя в первый момент я надеюсь, что это он, но из-за порога на меня смотрит комендантша. Келли Лудар, говорит вежливо и немного чопорно. «Вам письмо. С подозрением беру конверт. Белый, красивый, запечатанный и с моим именем. Адреса нет, что наводит на странную мысль. Его отправил кто-то из студентов? Или принесли лично?» «Открываю осторожно, словно на меня может посыпаться парализующий порошок или ещё что похуже, но внутри действительно лишь письмо. «Келли, я был с тобой нелюбезен и необходителен. Хочу попробовать иначе. Я не знаю, что тебе нужно от Идона». но если ты не готова рассказать о своих мотивах под заклятием, у меня другое предложение. Я отзову все вопросы при условии, что ты откажешься от своей затеи и компенсирую затраченное время. Сто тысяч валорских крон — это чуть больше суммы, чем твои родители успели заработать на службе, по моим предположениям. Деньги переведут на счет в банке пиарта, тебе только нужно подписать бумаги. К. Р. Демоновая коробка за ребрами наконец-то оживает. Я ещё несколько секунд таращусь на письмо, а потом быстро кидаю его на кресло. Сжимаю пальцы до дрожи, гося огонь внутри. Ванзаю ногти в ладони, кружа по гостиной, пытаясь отрезвить себя болью, потому что мысли взвиваются костром. Нет, это какой-то дурдом. Весь мир сговорился. Деньги. Стараюсь как-то отбросить мысль, что меня только что пытались купить, хотя это небеса не просто. Отец Идана предлагает отступиться от своих претензий, если я откажусь от его сына. Альнар предлагает мне стать его девушкой, его избранницей на следующий год. И главное, все выглядит вполне реально, достижимо, удобно. Меня не отчислят из академии, я получу парня, о котором мечтала. Рейм? Я вдруг думаю, что даже его этот вариант мог бы устроить. Где он вообще сейчас? Перед глазами встает жгучий образ. Его с Глорией. потому что ал нашёл меня, а брюнетка не побежала ли она к своему бывшему в это же время. Отец идана дал понять, что предпочитает её, и быть может, он согласится оставить сына на парном факультете, если тот выберет правильную девушку. Может, Глория сейчас тоже предлагает моему почти парню решить всё быстро и безболезненно, а потом я вздрагиваю, потому что хлопает дверь, куда раньше, чем я ждала. Иден застаёт меня замершей у окна, и его удивлённый голос летит в спину. Бесёна, а как же посиделки с подругой? Я думал, жалоб на меня вам хватит до ночи. Поворачиваю сиду к нему. Шаг за шагом, глядя в светлые глаза, не знаю, как именно выгляжу, но лицо избранника меняется. Подхожу вплотную и резко прижимаю письмо к его груди. У меня новости. Две. Одна к Раше, другой. А дальше я выпаливаю всё. Сначала об Але, о том о письме, которое Рэм быстро перехватывает. Я жду его реакции с замиранием сердца. Дай мне что-нибудь, почти прошу мысленно, хоть намёк на то, что ты готов задуматься о Глории, о своих амбициях на факультете. Покажи, что болезнь, о которой ты говорил, это не слишком серьёзно, потому что я тоже чувствую себя больной. Лицо Рэма темнеет. Он сминает бумагу одним движением, швыряет в сторону так, что будь в нём хоть немного огненной магии, комната бы уже вспыхнула. вместо этого меня обдаёт ветром и жаром его тела, когда он нависает надо мной. Смотрю на его сжатые пальцы, в его горящие глаза, и они кажутся красивыми, очень. Ты в порядке? Совсем не тот вопрос, которого я ждала. Из-за письма с трудом понимаю. Да, это дрянь. Не слишком обидно. Медленно мотаю головой. Рема обхватывает меня за шею, сильная рука скользит под волосы, и всё тело сводит какой-то сладкий спазм. И ты же не думаешь всерьёз над предложением Саплика. Я делаю глубокий вдох. Я обещала попробовать с тобой, Идан, а не бежать от тебя, когда мне всего лишь пообещали обеспеченную старость, нормального парня и крах всех надежд, если не соглашусь. И ещё, всё это дьявольски подозрительно. Ловлю его за туманенный взгляд и поясняю. Твой отец решил достать нас через ректора, но Элман обмолвился, что ему трижды задавали вопрос про наши мотивы. Именно сейчас, когда Алла расстается с Глорией. Вряд ли дело только в киноне Рэйме. Бывшая не предлагала тебе воссоединиться? В последние дни? Нет. Голос звучит хрипло. Если предложит, и ты начнешь раздумывать, я сожгу тебе ту часть тела, которую обещала. И я не про лодыжку. Голубые глаза темнеют, но сейчас это вряд ли злость. Ты потрясающая женщина. Что, удивляюсь я. Раньше девицы всегда предпочитали тебе сопер. Его губы затыкают мне рот, и я замолкаю надолго. Стискивая руки на его плечах, невольно думаю, что всё это и правда похоже на болезнь. Интересно, нужно ли мне лекарство? Несколько дней бесёнок Слышу голос в своих волосах, когда Рэмс сжимает меня. В этот раз до невозможности крепко. У нас несколько дней, чтобы совсем разобраться и провести мне остаток жизни в огне, если мы с тобой не сможем.